Глава двадцать вторая. Настоящее время. Выследить Райана Хорита удалось лишь к следующему вечеру. И рабочие домашние домашний телефоны профессора Итака колледжа сразу же переключались на автоответчик. Потом у него были занятия и консультации. Теперь же он сидел за столом напротив Джинни и Пита в своем крохотном полутемном кабинетике, хмуря брови. «Признаться, я несколько озадачен вашим визитом?» Джинни несколько секунд пристально разглядывала его, прежде чем ответить. В отличие от большинства людей, его фотографии в социальных сетях и документах учебного заведения совпадали с оригиналом. Черноволосый, привлекательный, очень подтянутый, источающий неприкрытое дружелюбие, на вид не старше тридцатника, но на самом деле ему далеко за сорок. Умен из профессорской семьи, дважды разведен но поддерживает с обеими бывшими женами достаточно близкие отношения, чтобы вместе ездить в отпуск и сниматься на фото, выступает на местной музыкальной сцене. Ничего существенного, кроме того, что в силу некоторых привычек, вроде автограф-сессий на презентациях книг и вечеров открытого микрофона, он выглядит лицом куда более светским, чем женщина, с которой он проводит так много времени. Кстати, об этом мы здесь по поводу Лайлы ричфилд На мужских губах промелькнула чуть заметная улыбка. Никаких прочих признаков, что он близко с ней знаком. Но и этого было довольно, чтобы привлечь внимание Джинни. «Она мой агент по недвижимости», — он кивнул. Эти сведения они тоже раскопали, но сейчас Джинни приготовилась копнуть поглубже. Ее муж пропал без вести. «Пропал?» Это выглядело как-то неубедительно. Об этом сообщили во всех новостях? Должно быть, я их прозевал. Он не явился на работу пять дней назад, с той поры его больше никто не видел. Пит, разглядывавший книги на полках, прервал изучение ровно настолько, чтобы взглянуть на райна Пока неясно отправился ли он в какое-то непредвиденное путешествие, случилось ли с ним что-то по дороге на работу или... Или что? Райан пожал плечами. «Не знаем?» — Пит пожал плечами в ответ. «Хорошо, но какое это имеет отношение ко мне?» Профессор сдвинулся на краешек кресла, сцепив пальцы и положив руки на стол. Он поддерживал беседу равнодушно, словно речь шла об агенте по недвижимости, которого он знает лишь как агента по недвижимости. Ни малейшего признака нервозности или дискомфорта. Джинни это не удивило. «Как вы нашли Лалу? «По рекомендации коллеги?» «Вы с ней близки?» — осведомился Пит. «Она продала мне дом», — профессор нахмурился. «Одно из новых зданий на Кресцент-Уэй». «И все?» — не унимался Пит. «С ее мужем я даже не встречался?» — ляпнул Райан с некоторой поспешностью. «Не самый уместный ответ на заданный вопрос. Чтобы заставить его говорить дальше, а то и проговориться снова», Джинни переключилась на уже известную информацию, не представляющую для нее особого значения. Когда вы купили дом? Месяца 4 назад. Быстро закрыли сделку, потому что продавцам нужно было перебраться в район новой школы до начала учебного года. Он потер ладони. А несколько месяцев до того мы время от времени подыскивали дома. Согласно документам агентства, вы начали работать вместе около семи месяцев назад. Дата играла отнюдь не главную роль, зато давала им привязку, позволяющую отследить, как супружеские отношения Аарона и Лайлы изменились с той поры, если вообще изменились. По времени сходятся, наверное, так и есть. Пит издал какой-то сдавленный звук. Вы потратили столько времени, чтобы найти дом? А разве так уж много? Взгляд Райана переключился с Пита на Джинни. Не хотел хвататься за первый попавшийся? «Я не собираюсь переезжать снова, поэтому не хотел прогадать». Она промолчала. Пит издал еще один невнятный звук, но ничего не сказал. «Для меня важен домашний кабинет», — продолжал Райан. «Правильное сочетание нужного размера, нужной цены и наличие кабинета некоторое время нас стопорило». Она продолжала искать, а я продолжал названивать. Джинни сдержала улыбку. Молчание и отсутствие реакции почти всегда понуждает людей продолжать говорить. Они болтают языками, чтобы заполнить паузу, будучи убежденными, что безмолвие более обличительно. Соображение почти всегда ошибочное. «Я по-прежнему не улавливаю, зачем вы пришли». Райан подался вперед. «Должно быть у Лайлы уйма клиентов». «Вы с ней встречались, чтобы вместе выпить кофе». «Само по себе не новость, но у них в запасе есть еще». Райан помешкал, прежде чем ответить. «Само собой, чтобы пробежаться по объявлениям». «И обедали вместе», — добавил Пит. «Несколько раз». «Может быть, парочку». Райан начал растирать руки быстрее. «Если честно, клиентам я, наверное, был довольно взыскательным. Мы говорим о свиданиях за обедами и кофе в течение последних двух месяцев как раз тех, до которых Джинни есть дело, тех, которые запомнились работникам закусочной на колесах близ Стюарт-Парк, а еще столько телефонных звонков, больше напоминает постоянный контакт даже после окончания сделки, которые по вашим словам и согласно документам на вашу недвижимость состоялись через несколько месяцев после того, как вы купили дом. Райн даже не моргнул, но его ладони перестали двигаться. Он просто сидел, и взгляд его метался от одного следователя к другому. Может, ей стоит пересмотреть свое мнение о трепе свидетелей? Это безмолвие казалось чрезвычайно обличительным. Обаятельный, не лезущий за словом в карман профессор, вдруг лишился дара речи. «Что-то вы совсем примокли», — заметила она. «Проблемы с водой», — брякнул он. «Такого Джинни не ожидала». Судя по написанному на лице Пита, какого черта он тоже. Простите? Дом был поврежден водой, что не было выявлено при инспекции. Едва Райн заговорил, как модуляции его голоса сразу стали прежними. Размеренными и звучными, без единого намека на лепет. Мы с Лайлой прорабатывали возможность получить возмещение без необходимости подавать иск против инспектора или предыдущего владельца за сокрытие информации. Джинни признала, что реплику он преподнес достойно. Сможет ли он это доказать, вопрос другой. «И вы можете это подтвердить?» «Она может. Вся документация у нее. Я был слишком рассержен, чтобы общаться с этими людьми лично». Он откинулся на спинку кресла, целиком овладев ситуацией, и улыбнулся. «Мне нужен был дом, готовый для заселения, а вместо этого я получил стройплощадку». «Вы утверждаете, что у вас нет отношений с Лайлой?» Высказывание Пита заставило Джинни поморщиться. «Слишком дилетантское, чтобы спровоцировать нужную реакцию». «Есть?» — Райан кивнул. «Я же только что сказал. Она на меня работала». «Вы спите вместе?» Райан улыбнулся еще шире. «Что за странный вопрос? Конечно, нет». «Прямые выпады вроде этого до цели не дойдут». «Райан чересчур умен, чтобы наступить в дерьмо. Его надо подвести в обход кучки, а потом подтолкнуть». Джинни попыталась развернуть разговор в нужном направлении. «Вы преподаете социологию?» Пусть это звучит очевидно, раз они на факультете социологии, но если заставить его говорить о работе, то это может спровоцировать что-нибудь интересное. От мужа она знала, что в университетском городке Райана считают своего рода народным героем, Сам Роланд с ним не знаком, но слышал о нем. По его словам, Райан преподает один из самых востребованных курсов: Да, я анализирую преступления, нераскрытые и глухие дела. Цель разрушить предвзятые мнения. Вы также пишете о подлинных преступлениях. Пит ком указал на книжные полки. На нескольких корешках ваше имя. Я преподаю криминологию и пишу о ней, да? Примечание криминология, наука о причинах преступности и способах борьбы с ней. Райн почему-то счел это различие существенным, и Джинни захотела узнать, в чем тут дело. В профессорском снобизме или чем-то еще? Какие курсы вы читаете? Самый популярный — социология насилия. Вот оно. Джинни ощутила на себе жгучий взор Пита, но проигнорировала его. Полагаю, вам прекрасно известна, моя преподавательская и исследовательская подноготная. Облокотившись на спинку кресла, Райан закинул ногу на ногу всем своим видом, воплощая спокойствие. Вам нужна помощь в этом деле? Тут ее осенило воспоминание. Она видела его по телевизору, преподносящем крупицы мудрости Акаран Блю. Вы считаете себя экспертом по преступлениям? «Только не по их совершению, тут нет. Но по анализу мотивов и подоплеки, поиску закономерностей, да?» Вероятно, он считает это забавным, но Джинни его мнение не разделяла. «Вы говорили с Лайлой о своей работе?» «Мимоходом», — он взмахнул ладонью в воздухе, будто говоря «пустяки». «Что это значит?» — уточнил Пит. На сей раз райн задумался, вместо того, чтобы ответить сразу — снимая с брюк почти невидимую ворсинку. «Светская беседа. Это представление не произвело на Джинни ни малейшего впечатления. Вы завязывали светские беседы о насилии во время обедов по поводу недвижимости?» Подняв голову, Райн уставился на нее. «У каждого из нас свои интересы». Он заинтересовал ее не на шутку.